Глава 20 «Я...» — открыл глаза. «Сегодня был важный день. Нужно проследить за Фабиеном, убедиться, что он нашел птицу и прочел послание, а после проследовать за ним. Кому же насолил этот старик? А потом... Да, потом нужно добраться до церкви. Она совсем близко, за лесом». Норох сказал, что я должен увидеть его, колокол, что убивает меня. Но ни одно тело из тех, в которых я побывал, не хотело выбираться из этого дома. Они будто приросли к нему. А в сутках слишком мало часов, чтобы научиться управлять хоть одним из этих тел так, как я управлял собой. Они не подвластны мне, они подвластны лишь своим желаниям, мерзким, тошнотворным страстям. Я вспомнил Фабьена. Как хорошо, что сейчас я не в нем». Нужно встать и проследить за стариком. Кто-то жаждет встречи с ним. Может, именно сегодня произойдет непоправимое. Может, именно сегодня я смогу это предотвратить. Я попытался подняться, но не смог. Похоже, меня привязали к кровати. Но зачем? Я не мог поднять голову, рук и ног тоже не чувствовал. Я лишь слышал, как бьется мое сердце, болезненно и надрывно вырываясь из груди. Мне хотелось пить, я хотел позвать на помощь, открыл рот и вместо слов выпустил лишь несвязное мычание. Я Жаэль, и мое тело тюрьма. Я был заперт в этом теле, как мим в стеклянном кубе, как труп в гробу. Я хотел выбраться, но не мог пошевелить и мизинцем. Бедный Жаэль, это тело, неживое тело, вот что я понимал. Единственное, что мне удалось сделать, это повернуть голову. Я мог управлять шеей и двигать глазами. Осмотрелся по сторонам, надеясь увидеть хоть кого-то или чтобы этот кто-то увидел меня. Я хотел, чтобы меня подняли. «Пожалуйста, заметьте меня! Поднимите меня! Посадите меня, черт возьми!» Я кричал как сумасшедший, но никто меня не слышал. «Никто!» Только мертвая тишина говорила со мной на мертвом, на тихом своем языке, и я в ней ничуть не живой. Я пытаюсь снова, ставлю язык на небо, толкаю его, пытаюсь выдавить хотя бы пару букв. Напрягаю связки, напрягаю гортань, чувствую, как набухают жилы где-то на шее, сейчас они лопнут, выпускаю звук, несвязное, больное мычание. В ушах звенит, взгляд заслоняет туманом, меня начинает тошнить, я хочу почесать глаза, я чувствую свое лицо, точно чувствую, но едва ли могу даже шмыгнуть носом. Никого нет, пустая комната. Меня погружает возноб, мне нечем дышать, спазмы подступили к горлу, язык запал к гортани. «Ну, хоть кто-нибудь!» Я кричу, как сумасшедший, внутри этого детского тела. Я кричу, но ни слова не выходит из этого рта. Слюни скопились под языком, потекли в горло. Жаэль подавился и пытается вздохнуть. Что-то встало поперек глотки, отцепило ее. «Я сейчас умру! Он сейчас умрет!» «Невыносимо! Совсем невозможно! Слюни пузырятся, наполняя весь рот!» Дверь открылась и вбежала Ребекка. Она подняла меня, положила на колени и стала бить по спине. Слюни Жаэля вытекли на ее платье. «Я спасен!» Ребекка положила меня на подушку, вытерла рот и лицо подолом. Ее глаза полны ужаса, руки дрожат в вознобе, она целует мою голову и плачет. Сильно плачет, кричит в коридор, кого-то зовет. Я совсем плохо слышу. Гладит по волосам, целует в щеки. Я хочу встать, приподнимаю себя. Ребекка гладит меня по груди, я это чувствую, я чувствую ее ладони. Она затыкает одеяло под мои ноги, под ноги Жаэля, они неподвижны. В комнату входит доктор, а после Ирен. Я слышал звуки откуда-то издали, они были подобием сна. Все эти голоса, наполнявшие комнату, были будто в стеклянном сосуде. Нет, это я был за этим стеклом. Иногда голоса оживали, становились громче и четче, я мог даже их различить. «Мой мальчик...» Иран припала к постели. «Мой мальчик, он погубил тебя. Если б не твой отец, все было бы по-другому. Жаэль!» «Мама, пожалуйста, не начинай!» — плакала и тряслась Ребекка. «Ты всегда его защищаешь!» — Ирен покосилась на дочь. «Всегда! Будто ты не моя дочь, а его! Но знай, если б не он, если б не его безрассудство!» Она перевела взгляд на меня. «Ой, мальчик, тебя покалечили! Твой проклятый отец! Его чертовы игры!» «Я чувствовал холод ее ладони. Да, она была холоднее меня. Я чувствовал, как волосы на голове Жаэля приподнимаются под ее пальцами и рассыпаются по бокам от пробора, поднимаются и ложатся опять. Я чувствовал ее касание. У меня закололо в ногах. Я почувствовал пальцы. Я пробовал ими пошевелить. Мне кажется, получилось. Да, у меня получилось». Это покалывание в ногах поднималось все выше, от холодных пальцев до пят, от ступней к напряженной голени. «Он же чувствует! Жаэль чувствует ноги!» — не мог докричаться я. «Опять выгнул все тело, напряг нерабочие связки. Почему они не слушаются его?» «Ему опять плохо, доктор, опять!» — Иран гладила Жаэля. «Я слышал ее голос все четче, я видел каждую морщинку на ее лице, туман постепенно рассеивался. «Это все он, все он виноват, мой мальчик, это все твой отец!» — твердила она. Ребекка вся съежилась, стоя за матерью, ее колотило сильнее меня, но никто на нее не смотрел». «Пожалуйста, мадам Лоран», — отодвинул ее доктор. «Мне нужно посмотреть его зрачки», — он посветил мне в глаза. «Нет, на припадок это не похоже». «Слава богу!» — выдохнула Ирен. «Почему же он так кричал?» «Что-то растревожило его. Он сильно взволнован. Может, какой-то сон?» — доктор почесал затылок. «Нужно сделать укол». Ирен вздохнула и пошатнулась. Доктор успел подхватить ее. «Скажи Люсинди, пусть заварит успокоительные травы». «Хорошо». Кивнув, Ребекка вышла за дверь. Голос ее был на грани, она держалась, чтобы не зарыдать. «Сейчас схожу за уколом для Жаэля», — сказал доктор и вышел. И Рен припала ко мне. «Я отомщу за тебя, сынок», — она гладила меня по волосам. «Я скоро покончу с ним. Еще немного, и мы останемся втроем». Я плохо понимал, о чем она. В этом теле все сказанное кем-то казалось каким-то бредом. Я не понимал и половины слов, только улавливал их нечеткое значение. Иногда мне казалось, что я слышу все четко, но потом голоса опять отдалялись, будто кто-то открывал и закрывал дверь, за которой и были те голоса. И я то слышал их, то припадал к двери и все равно не слышал ничего. Но Жаэль мог слышать, мог чувствовать, это я точно знал. Свет раннего солнца медленно разливался по комнате, по полу, по подолу покрывала, поднимаясь все выше к моим ногам. Там за окном только тени от леса, только его призрачный силуэт. Он и пугал меня, и звал за собой. Вдруг свет исчез, доктор заслонил его, встав напротив. Он держал в руках шприц, большой, металлический. Меня передернуло, и страх этот был не Жаэля. Это был мой страх. Я всегда ненавидел шприцы». «Сейчас все пройдет, Жаэль», — сказал доктор и взял мою руку. «Лекарство подействует скоро». Он всадил иглу, я вздрогнул. «Тебе нельзя нервничать». Лекарство теплым потоком разлилось по венам, согревая руку, все тело и голову. Доктор взял Жаэля за другое запястье и стал измерять ему пульс. «Успокаивается», — сказал он. «Биение не такое учащенное». Пришла Ребекка, принесла чаю. «Мне кажется», — шептала она, «мне кажется, доктор Бёрк, когда он кричал, он как-то по-другому смотрел на меня, он будто меня увидел». «Все может быть, Ребекка, все может быть», — соглашался доктор Кивая, «мальчик идет на поправку, и это уже заметно». В комнату вошли Фабьен и Люсинда, и Рен посмотрела на мужа убийственным взглядом, Ребекка еще сильнее прижалась к стене. Я же то выпадал из реальности, то возвращался в нее. Мне казалось, я видел церковь и высокую колокольню. Мне казалось, я дошел до нее, но после опять возвращался. Опять возвращался сюда. Голоса в комнате становились все тише, все дальше уходя от меня. Я опять ничего не слышал. Они говорили о чем-то, шевеля беззвучно сухими губами, сотрясая густое пространство нервным движением рук. Пелена накрывала глаза, все вокруг застилалось туманом. Голова стала легкой, как и тело, ничего уже не болело, но и не ощущалось. Фабьен наклонился ко мне, я уже почти его не видел. Они что-то опять обсуждали. На Фабьена кричала Ирен: ко мне опять направился доктор, он вколол в меня еще один шприц. Вся комната покрылась туманом, а вскоре вовсе потонула в нем. Больше я ничего не видел.